Глава 18. Во время обеда один из клейменных, которые располагались по краям столовой и делали видимость присмотра за порядком, подошел ко мне. Ты, Одис, прошу пройти со мной. Что? Куда? Округлила глаза я. Вас просят подойти скарлет. Я переглянулась с Шарлотой, после чего все-таки проследовала за клейменным. Выйдя из столовой, мы начали петлять по тусклым коридорам. И уже спустя пять минут я поняла, что нахожусь в неизвестной мне части рудника. Коридоры становились все более темными, обшарпанными и узкими. И когда я начала это осознавать, комок страха подступил к моему горлу. Я уже хотела окликнуть клеменного, как вдруг он сорвался с места и со всех ног рванул за поворот. От неожиданности я остолбенела, а когда метнулась за ним, было уже слишком поздно. Беглец успешно скрылся. Резко остановившись, я поняла, что еще никогда в жизни так не ошибалась. Я начала бегать по коротким незнакомым коридорам, осознавая всю свою беспомощность. Пути к выходу я не знала. Пока я металась среди незнакомых стен, буквально давивших меня со всех сторон, сердце из моей груди отдавало биением в пятках, а дыхание превратилось в сплошной поток души, вылетающий из тела. Когда в конце одного из поворотов я увидела мужской силуэт, Меня чуть в клочья не разорвало от ужаса. Я уже хотела повернуть обратно, как вдруг в пятнадцати шагах за моей спиной появилась ртуть. И я вдруг всем своим разумом ощутила, что это конец. Однако я до последнего отказывалась сдаваться. Я видела, что примерно в десяти шагах слева передо мной находился еще один поворот. Оставалось только добраться до него быстрее, чем меня успеют прикончить. Я ускорила шаг в сторону незнакомца, И мужчина, стоящий в начале коридора, стал приближаться ко мне с неприкрыто большой скоростью. Я обернулась и поняла, что ртуть идет за мной следом, буквально оттесняя меня в сторону мужчины. Когда я снова посмотрела на незнакомца, я вдруг узнала в нем свинца. Придя в ещё больший ужас от острого осознания того, что именно спустя несколько секунд со мной должно произойти, я едва не потеряла пульс. Резко завернув поворот налево, В момент, когда между мной и каждым из металлов оставалось не больше пяти шагов, я уже хотела сорваться на бег, как вдруг врезалась в грудь мужчины, бежащего мне навстречу. От накатившего на мое подсознание ужаса я взвизгнула и буквально отпрыгнула от незнакомца, а когда подняла глаза вверх, поняла, что передо мной остановился золото. Ты, нахмурил лоб он, переведя взгляд за мою спину. Я обернулась и увидела свинца с ртутью, стоящих в трех шагах от нас. «А я тебя везде ищу», — невозмутимо продолжил золото и, взяв меня под локоть, буквально затащил за свою спину. «Не стоит бродить по коридорам рудника в одиночестве. Хотели ее проводить», — хрипло улыбнулся золоту свинец, отчего по моему телу мгновенно пробежали мурашки. Подобной улыбкой обычно обладают только люди, имеющие маниакальные наклонности. «Что ж, переложу эту миссию на свои плечи», Все так же жёстко отчеканил золото. «Не сомневаюсь». Разочарована и как-то ядовито отозвалась ртуть, после чего пугающая парочка развернулась и испарилась за углом. Только после того, как они исчезли, я поняла, что обеими руками держусь за правое предплечье золота. Но сковавший все мое тело страх, отказывался подчиняться разуму. Поэтому я продолжала впиваться в руку своего спасителя. На сей раз все обошлось. Обратился ко мне парень, посмотрев на меня через плечо. «Только на сей раз». Постепенно оторвав одну за другой руки от металла, выдохнула я и вдруг поняла, что впервые в жизни дрожу от страха. «Тихо, успокойся», — положив руки мне на плечи, спокойно произнес золото. «Вдохни и выдохни». «Фух, хорошо. Пожалуйста, выведи меня отсюда». пока у меня не произошел нервный срыв на фоне развивающейся клаустрофобии. Попросила я, попытавшись улыбнуться, но в итоге выдавила лишь кривую хмылку, которая даже мне дала понять, что я на грани срыва. «Сейчас», — уже взяв меня за руку, ответил Золото. Придется минут пять идти, но можешь расслабиться. В моей компании тебя никто не тронет». От этих слов стало полегче, и тот факт, что меня держит за руку один из сильнейших металлов, благоприятно повлиял на мое психологическое равновесие. След, след идя за золотом и ощущая тепло его руки, я чувствовала себя словно находящейся в бронетанке, сквозь обшивку которого не сможет пробиться никто и ничто. Это чувство с каждой секундой все больше поглощало меня, отчего уже спустя пару минут я окончательно расслабилась и впервые за все свое пребывание в руднике почувствовала себя защищенной на сто процентов. «Зачем ты мне помогаешь?» Наконец выдавила я интересующий меня вопрос. «Просто мне хочется, чтобы ты выжила». «Спасибо», — растерянно улыбнулась я. «После того, как свинец убил моего товарища, я избегала тебя». «Я в курсе. Прости, я мог предугадать такой исход своего совета, но...» «Нет, ты прости, что подобным образом отблагодарила тебя за помощь. В конце концов, ты всего лишь дал мне совет. Принять его было моим решением». «Я винила тебя в том, в чем виновата сама. Извини». После моего недолгого монолога золото вдруг резко остановился, отчего я едва не впечаталась в его спину. «Запомни», — неожиданно твердо начал говорить «Металл». «Кто бы ни умер в течение следующих двух месяцев, ты в этом не виновата. Даже если тебе самой придется кого-нибудь убить». «Мне придётся?» придется? нервно сглотнула я. «Надеюсь, что нет». как и надеюсь на то, что ты сможешь это сделать, если на кону будет стоять твоя жизнь», — Серьезно ответил он, после чего мы пошли дальше по обшарпанным коридорам. Примерно спустя полминуты мы оказались в оружейном зале. Наш приход остался бы незамеченным, если бы слева от входа не стояла платина с Францией. Оба металла бросили взгляд на наши золотом сцепленные ладони, отчего я смутилась и высвободила свою руку из теплой хватки своего спасителя. Вслед за нами зашли свинец с ртутью, которые, по идее, должны были прийти первее нас. И мы с золотом отправились в противоположный конец оружейной к секции с метательным оружием. Обычно золото не проигнорировал бы внимание друзей, как сделал это сейчас. И мне даже показалось, будто он специально отвел от них взгляд, сделав вид, будто не заметил товарищей. От мысли о том, что золото хотя бы на мгновение променял общество влиятельных друзей металлов на общение со мной, Я вдруг почувствовала себя черной кошкой, нечаянно пробежавшей между ними. Расскажи о том, что умеешь, попросил золото. Опасный вопрос, голко выдохнула я, попытавшись улыбнуться. Лучше скрывать свои способности, особенно от своих врагов. Если бы я был твоим врагом, разве помог бы тебе? весело заулыбался золото. Ты потенциальный враг, в ответ улыбнулась я. Судя по слухам, вресталище от тебя можно сильно пострадать. «Обещаю тебе, что ты со мной в безопасности», — ударил себя в грудь кулаком парень, после чего вновь широко улыбнулся, чем заставил меня ответить ему взаимной улыбкой. Впервые за все время, проведённое в руднике, я искренне улыбалась. Нашел себе новую подругу? Франция возникла перед нами настолько внезапно, что я едва не вздрогнула. «Не переживай, твое место никто не займет. улыбаясь, ответил подруге золото. Кажется, он постоянно улыбался. буквально заражая своей улыбкой окружающих. «По-видимому, как и место Теи», — с игривой улыбкой заметила Франций. Я упустила смысл слов «Франция», посмотрев в сторону платины, отстранившегося в свой гаджет со светящимся экраном. «У тебя щедрый гарант», — заметила Франция, на сей раз обращаясь ко мне. «Жаль, что я не знаю, кто это». «Может, и не жаль», — скрестила руки на груди девушка. «Вдруг она кажется упырем?» «С гарантами все так плохо?» приподняла бровь я. «Не так хорошо, как хотелось бы. Ладно, пойду к Платине, развлекайтесь». «Тебя хорошо подлатали в медицинском крыле?» продолжал улыбаться мне золото. «Да, рука как новая», улыбнулась в ответ я. «Значит для твоя лояльность к моей персоне, что в случае спарринга или иного испытания ты не будешь меня ломать, как это сделал Платина?» «Значит...» «Ясно», на выдохе улыбнулась я. «Спасибо». «Будем друзьями?» — продолжала дарять меня дружелюбной улыбкой Металла. «Зачем тебе дружба с кем-то вроде меня?» — растерялась я. «Ведь я могу умереть в любой момент. А если я пообещаю, что позабочусь о том, чтобы ты выжила? Ты согласишься со мной дружить?» «Брось!» — по-дурацки икнула я, и мы рассмеялись еще сильнее, привлекая к себе внимание не только платины с Францией. «Я и так с тобой согласна дружить», — пожала руку Металла я. Но это не значит, что я отказываюсь от помощи в моем выживании. Тебе понравится со мной дружить. Всем нравится. Забавно, сорвалась на смешок я. Кстати, о дружбе. Тебе лучше вернуться к своим товарищам прежде, чем мы привлечём к себе слишком много ненужного внимания. Не хочу страдать еще и от зависти со стороны, развившейся на фоне моей дружбы с одним из сильнейших металлов. Почему это одним из сильнейших? «Говорят, что сильнее тебя только платина, и, судя по урону, который я от него получила в прошлый раз, и твоей теплой руке, это правда. Только и смогла снова улыбнуться я». «Хм». Миловидно заулыбался золото, и я поняла, что мы только и делаем, что улыбаемся друг другу. Буду считать это комплиментом. Это и есть комплимент».